«Соня, в день, когда я окончила Стэнфорд, сияло солнце и дул легкий бриз. От ветерка кисточка на моей академической шапочке билась о щеку. Один уважаемый член нашей общины только что сказал в своей речи, что мы можем преуспеть в жизни. Жизнь принадлежит нам. Мы должны прокладывать свой путь». Диплом об окончании Стэнфорда, обещание, что пламя, которым мы осветим свою тропу, будет сиять ярче, чем у других. И теперь, когда мы доказали, что чего-то стоим, будущее за нами. Сильно воодушевленной этими словами, я приняла невероятное решение объявить своим призванием фотографию. Она была для меня убежищем, почти страстью, но я никогда и не мечтала сделать ее своей профессией. Сидя в окружении однокурсников, я решилась. Раньше я и подумать не могла о том, чтобы сообщить папе, что юриспруденция, профессия, которую он выбрал для меня, мне не подходит. Никогда прежде я не осмеливалась высказать то, что у меня на уме, ведь угадать последствия было нетрудно. Я страшилась отцовского гнева, но еще больше боялась за родных, на которых тоже обрушится его ярость. Потом, когда мы стояли в университетском дворе, я окинула взглядом семью, собравшуюся в кружок. Марин была в своем обычном костюме, а Триша надела затейливое летнее платье. Мама надела узкое сари, которое стесняло свободу движений. Джия сидела у Раджи на плечах, тянула его за волосы и воображала, что правит лошадью. Сначала мой голос звучал тихо, но по мере того, как слова вырывались из глубины души, он обретал силу. «Я решила сделать перерыв в обучении», — заявила я, избегая смотреть на папу. Вцепившись в свой диплом, я старалась не потерять мужество. «Я собираюсь...» заняться фотографией». «Нет», — сказал папа, не задумавшись ни на мгновение. «Осенью ты пойдешь в университет, как мы и говорили». Я почти согласилась, привыкнув подчиняться его воле. Но вид Джи, сидящий на плечах Раджа и веселящийся от сознания своей власти над ним, затронул что-то в глубине моего сердца. Быстрый взгляд в сторону Триши, чье лицо выражало тревогу, но не разочарование, укрепил мой дух. Я приняла решение, папа. Я сама извещу об этом приемную комиссию университета. Он начал смеяться, повергнув всех нас в шок. Ведь он смеялся не от радости, а от злости. Я вздрогнула, когда увидела его сузившиеся глаза, взгляд которых был направлен на меня. Мама закрыла глаза, опустив голову от унижения. «Ну и дура же ты!» — рявкнул он. Не обращая внимания на посторонних, покраснев от злости, он продолжал. «Впрочем, чему удивляться? Я всегда знал это». Несколько моих друзей и их родственники не успели разойтись и стояли рядом. При звуке громкого голоса отца они с любопытством повернулись к нам. Я почувствовала, как меня охватывает знакомое чувство. Стыд и желание провалиться сквозь землю. «Пожалуйста, папа, не кричи», — попросила я, теряя мужество. «Я отложу только на год». «Отложу!» — передразнил он. Мотая головой из стороны в сторону, он заявил во всеуслышание. «Надо было не рожать ее, а сделать аборт, пока была возможность». Я не удивилась, сетовал ли он на шутку, которую жизнь сыграла с ним, когда он поверил, что родится мальчик, или возмущенно намекал на лишние расходы, связанные с появлением еще одного ребенка. Я слышала эти слова достаточно часто и стала нечувствительной к ним. Но отец повернулся к маме, которая всегда отмалчивалась во время его тират, и мое сердце ёкнуло. «Твоя мать тоже не хотела тебя рожать», — заявил он. «Она умоляла разрешить ей аборт, но я отказал. Мне бы следовало послушать ее». Я посмотрела на маму, ожидая, что она опровергнет его слова. Скажет, что она любит меня, что я ей нужна. Не в том дело, что она никогда не пыталась защитить нас, что позволяло ему избивать нас». Я простила ее, считая такой же жертвой, как и мы. Но то, что она тогда произнесла, заставило меня понять. Она тоже была виновна. «Ведь так, Рани?» — спросил папа. «Да», — ответила мама, опустив глаза. Ее признание обожгло меня. «Так было бы лучше для всех». Я совершила прежнюю ошибку. Здесь нет места для меня. Я надеялась, что теперь все по-другому. Думала, раз он в коме, я наконец-то обрету дом. Но это не мой дом. Он только напоминает мне о сердечной боли, которую не излечить. Спор с мамой все еще ждет меня. Она не изменилась и, возможно, никогда не изменится. Она приняла свой образ жизни. Согласилась с ним. Обычно я наблюдала за ней, когда он бил нас. Она опускала голову и сжимала руки. Я считала, что ненавижу ее за то, что она не любит меня. Теперь я понимаю яснее, чем раньше, что ненавидела ее за то, что она не пыталась остановить его. Если бы она хотя бы раз вмешалась, я бы увидела, что ей еще хуже, чем нам. Ведь любая мать предпочтет вынести боль сама, чем видеть, как причиняют боль ее детям. Разве не так? Я смотрю на отца и слышу его ровное дыхание. Пора прощаться. Его руки покоятся на больничной простыне. Ногти на руках пострижены, хотя волосы падают ему на лоб. Я сжимаю в руках свой фотоаппарат. Он Мое физическое продолжение. Я доверяю ему больше, чем себе. Я повсюду ношу его с собой, словно щит. Когда я смотрю в объектив, я уверена, что вижу лишь красоту. И когда я сделаю снимок, сцена будет совершенной. Спустя годы я поняла, что не важно, что именно я фотографирую. Красота падающей снежинки имеет такую же силу, как и улыбка ребенка. Я запечатлеваю то, что необходимо обессмертить. А затем каждая фотография начинает жить собственной жизнью, как написанный писателем роман. Я чувствую себя лишь проводником, выбранным для того, чтобы делать снимки. Если не я, этим займется кто-то другой. Мое счастье в том, что я помогаю сохранять красоту. Медленно подняв камеру, я смотрю в объектив и нацеливаю его на отца. Изображение расплывается. Я жду, когда автоматический фокус исправит его. Сквозь верный объектив я вижу его слабое тело, его лишенное выражение лицо. Оно выглядит изнуренным возрастом и болезнью. Человек, которого я считала всемогущим, лежит передо мной без сил. Потрясённо я опускаю фотоаппарат и смотрю на него, невольно ожидая, что он вот-вот поднимется и докажет, что я ошибаюсь. Он очень счастливый человек. Вздрогнув, я оборачиваюсь и вижу Дэвида, стоящего в ногах кровати. Он смотрит на меня с любопытством. «Простите, я не хотел вас потревожить. Вы меня не потревожили? Вовсе нет». Я подхватываю фотоаппарат, который начинает соскальзывать с моих колен на кафельный пол. Но я не расслышала, что вы сказали. Только то, что ваш отец очень счастливый человек. Дэвид внимательно смотрит на показания аппаратов и делает записи в карте. Каждый день к нему приходит хотя бы один из членов семьи. А другие пациенты к ним не... Я не заканчиваю фразу, и вопрос повисает в воздухе. «Не у каждого есть любящие родственники», — говорит Дэвид. «Ваш отец должно быть сделал что-то очень хорошее, чтобы внушить семье такую преданность». Я молчу. Не стоит рассказывать доктору правду. Ему ни к чему знать, что его пациент не внушал нам ни преданности, ни любви. Его дела спасти жизнь моего отца, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. «Как его дела?» «К сожалению, без изменений». Он указывает на фотоаппарат, который я сжимаю в руках. «Вы фотограф?» «У меня самая современная камера. Я копила деньги несколько месяцев, и день, когда я наконец смогла купить ее, стал счастливейшим в моей жизни» но даже имея в своем распоряжении такой замечательный фотик, я не могу назвать себя профессионалом. Мои фотографии покупают крупнейшие журналы страны, но дело это не меняет. Я все еще ищу одобрение, хотя уже не знаю у кого. Я люблю фотографировать. Желая закончить разговор, я пытаюсь засунуть камеру в сумку, но она не лезет. «Что вы снимаете?» у него должно быть много дел пациенты которых надо посетить обходы и это куда важнее чем болтать со мной я колеблюсь с ответом и видимо мое молчание красноречиво потому что он говорит я иногда устраиваю себе небольшой перерыв когда работаешь в больнице разговор о чем угодно кроме медицины единственное развлечение о Камера, наконец-то, протискивается в сумку. То, что я сижу, когда он стоит, заставляет меня чувствовать себя ребенком. Встав, я понимаю, что он выше, чем я думала. Мне все равно приходится смотреть на него снизу вверх. Все, что угодно. Людей, вещи, пейзажи. Все, что просится в объектив. Красота его улыбки ошеломляет меня. И сама того не желая, я... Улыбаюсь в ответ. «Вещи? Сами просят вас сфотографировать их?» Я знаю, что моя мысль, высказанная таким образом, звучит глупо. Никогда я не давала себе труда объяснять, почему я снимаю то, что снимаю. Возможно, никто меня раньше об этом и не спрашивал. Каждое существо или предмет окружены особой энергией. Я выглядываю из окна, служащего одной из стен палаты. Сёстры ещё днём раздвинули занавески. Стараясь подобрать слова, которые имели бы смысл, я знаком прошу Дэвида подойти к окну. Посмотрите на это дерево. Вон на то, в середине, пониже остальных. Стоя рядом, мы касаемся друг друга руками. Оно самое маленькое. Стэнфордскую больницу окружают целые плантации цветущих деревьев. Другие деревья растут на ветру, но то, что поменьше, защищено от ветра. Видите? Оно стоит совершенно спокойно и служит прибежищем для птиц и мелких животных, чьи дома на более высоких деревьях могут быть разрушены природными катаклизмами. Но мы не рассматриваем его с этой точки зрения. «Нет», — говорю я, — удивляясь, что он следит за моей мыслью. Все считают его слабым, потому что оно меньше остальных, менее сильным. Может быть, сама природа не верит, что оно выстоит против ее ярости и заставляет другие деревья защищать его? Как вы думаете? А ваш снимок показывает правду. Я киваю. Снимок показывает то, что само дерево не может показать. Роль убежища делает его самым могучим среди деревьев. Внезапно меня охватывает смущение, хотя для этого нет причин. Однако стыд за себя никогда не покидает меня. В статье, которую я когда-то читала, говорилось, что дети, подвергавшиеся насилию, всегда чувствуют, что их появление на свет было ошибкой. Мне кажется, что это касается не только тех, кто подвергался насилию. В Южной Африке я должна была сделать серию снимков для новостной полосы одной газеты. Когда я сфотографировала мужчину на городской площади, он попросил меня удалить снимок. Я предложила ему плату за съемку, но он отказался. Мне было любопытно узнать, почему, и я спросила его. Он ответил, что его кожа слишком темная. Ему было бы стыдно увидеть себя на фотографии. «Но я должна была стать юристом», — говорю я Дэвиду, и бросаю взгляд на отца. В самом деле капельница начинает пикать, и Дэвид нажимает на несколько кнопок, чтобы она умолкла. Вновь наступают спокойствие и тишина. Не волнуйтесь, это просто предупреждение, что вскоре следует сменить раствор. Медсестры сделают это. Он уверяет, что мой отец обеспечен самым лучшим уходом. Я представляю себе, что бы он сказал, если бы я попросила его не менять раствор». «Юрист и фотограф, это же совершенно разные профессии». «Юрист круче?» спрашиваю я, и голос отца звучит у меня в ушах. «Думаю, наоборот». Дэвид прислоняется к стене. Прядь волос падает ему на глаза, и он машинально откидывает ее назад. «Я не знаю, способен ли юрист видеть дерево за лесом?» «Доктор» совсем по-детски ухмыляется. То ли из-за его неуклюжей шутки, то ли из-за этой ухмылки меня вдруг разбирает смех. Мы смотрим друг другу в глаза и оба задерживаем взгляд чуть дольше, чем следует. Первый отвожу глаза я. «Мне надо идти». «Конечно». Поспев к дверям раньше меня, он распахивает их передо мной. Когда я жестом приглашаю его пройти первым, он говорит «Берегите себя». Я наблюдаю, как он уходит и закрываю за ним дверь. Я смотрю на отца. Я убеждена, что вижу его в последний раз. Но если я скажу ему «до свидания», мне придется увидеть его снова. Это бесполезно. Его поступки и слова оставили глубокий отпечаток, который не сотрешь простым «до свидания». Я ухожу и чувствую, как дверь бесшумно закрывается за мной.